Сказка деда Игната про другие три рубля. <связывая> <связывая> <связывая> Сказал дед Игнат, когда выпроводил старушку. <связывая> ну вот, и приехали. Дед, а дед, сказала Лёля. <связывая> отозвался Игнат. Что ты все, дед? Хм, да приехали. — Хоть бы еще слово сказал. — Да ну, — сказал дед, — неохота. Потом, когда-нибудь. — Да расскажи сейчас, что тянуть. <свяк> — <свяк> <свяк> Кряхтел дед, кашлял и брякнул, наконец. — Петр Дуб. — Какой Петр Дуб? — Такой. Жадный. — Ну? А дальше-то что? — — А ничего, — сказал дед Игнат, — ну его. Но ляль все приставала к деду и так постепенно вытянула сказку из деда Игната. И сказка получилась такая. Жил в деревне человек, которого звали Петр, а прозвище у него было Дуб. Вот Петр Дуб — Заимел три рубля, сунул их в карман и пошел гулять. Пройдет два шага, проверит, в кармане ли три рубля. Ага, в кармане. Пройдет еще два шага, опять проверит, где три рубля. Ага, опять в кармане. И так он все радовался, что три рубля были в кармане, А потом сунул руку в карман. «Нету! Где три рубля? Нету! Потерял!» Вот Петр Дуб сел на бревно и стал плакать. А тут по деревне мальчик бегал, Игнатка. Подходит Игнатка к Дубу-то, к Петру, и говорит. «Ты что плачешь, дядька Дуб?» «А как, Игнатка, мне не плакать?» Я и три рубля потерял, беда, беда! дядька Дуб сказал Игнатку: "Я тебе их найду". Ой, найди Игнатка! я тебе копейку подарю. Вот Игнатк пошел искать и нашел три рубля-то под лопушком. На говорит тебе дядька Дуб три рубля, а мне теперь надо бы на копейку. Обрадовался Петр Дуб, схватил три рубля, затолкал в карман поглубже, а сверху в карман травы натолкал, чтобы не выпали. «Нету, — говорит Игнатка, — у меня копейки. Погоди, вот стану богатые покупки делать, стану дегать покупать до да гвозди, копейка-то останется, я тебе ее отдам». Вот стал Игнатка к Дубу-то к Петру чуть не каждый день забегать. «Когда, дядька, Дуб?» Дёгать будешь покупать. Хочется мальчонке копейку-то получить. — Погоди, Игнатка, — дуб говорит Пётр. — Видишь, колёса к телеге правлю. Понаправлю, за дегтем пойду колёса мазать. Там копейкой получится. Бегал, бегал Игнатка, а колёса к телеге всё не прилажены, в сарае лежат. Не получается копейка. Ты хоть бы гвоздей-то купил, — Игнатка намекает. — А ты сам-то посуди, Игнатк. Дуб говорит. — На кой мне гвоздь? Ведь молотка нету. Так бегал Игнатка взад-вперед, а Петр Дуб думает, пускай бегает. — А копейку жалко отдавать. На кой ему копейку? Ну его, отдам копейку, а у меня не цельный рубль будет. Но все-таки в конце концов надоело ему Игнатка. И Петр Дуб... Затеял спрятаться от Игнатки в погреб, спрятался и сидит. Три рубля в кармане трогает, проберется в карман через травку и трогает. А Игнатка как прибежал, сразу догадался, что Дуб в погребе. — Эй, дядька Дуб! — кричит сверху. — Ты что, в погребе, что ли? — Ну да, — Петр Дуб отвечает. — От меня, что ли, спрятался? Петр Дуб думал, думал, что сказать, и снова говорит. — Ну да. — А насчет дёгтя и гвоздей-то как? Игнатка спрашивает. — Не пора ли покупать? Петр Дуб думал, думал, что сказать, и говорит. — Да ну! Ушел Игнатка. А Петр Дуб вылез из погреба и думает. — Зря я ему на вопросы отвечал. — Уж теперь умру, а не отвечу. А уж еще лучше, так это я сам как будто умер. Вот Игнатка прибегает на другой день. Нету Петра Дуба. Игнатка и в погреб покричал. Нету. Заходит в дом, вдруг видит, лежит на столе Петр Дуб, весь белый, а в головах свечка горит. Напугался Игнатка, стоит ни жив, ни мертв, «Умер», — думает дядька Дуб. А Петр Дуб лежит и думает. «Хорошо, что я догадался рожу мелом намазать». Догадливый я все-таки! Не станет ведь Игнат к мертвеца копейку тянуть. Интересно, где мои три рубля? В кармане или нет?» Тут стал Петр Дуб потихоньку в карман через травку пробираться. «А Игнатка-то видит...» В кармане у мертвеца что-то шевелится. «Ой-ой-ой!» — закричал Игнатка. А дуб как подскочит на столе. «Где? Где мои три рубля?» Ударился Игнатка бежать. А Петр-дуб стоит на столе. Мел с него сыплется. Из карман трава летит. «Где?» — кричит. «Мои три рубля!» «Нету!» Искал, искал Петр-дуб три рубля. И в погребе смотрел, и там, где рожу мелом мазал, А так и не нашел.